Зачем так волноваться, мама? спокойно произнесла Сюзанна. Она ожидала приблизительно такой сцены, не столь, может быть, бурной, без таких истерических выкриков, но в общем чего-то в этом роде, и потому была отчасти подготовлена. Ее водушевляла и вела эгоистическая любовь, любовь, в которой она убаюкивала себя. к о т о р а я ни во что не ставила весь мир со всеми ее законами. Надо признать, что Сюзанна не понимала, как следует, что она делает. Ее о к о л д о в а л о обаяние ее возлюбленного, красота их любви, но уме у нее были нереальные факты, а прелесть летнего вечера, прохлада ветерка, очарование неба, сияние солнца и луны. Ласки Юджина его поцелуи значили для нее больше, чем весь окружающий мир. Да, я люблю его, разумеется, люблю. Что в этом странного? Что в этом странного? В своем ли ты у м е Сюзанна? Моя бедная, дорогая девочка, моя Сюзанна. О, этот подлец, негодяй! Тереться в мой дом и обольстить тебя моё сокровище. Откуда тебе было знать? Как ты могла одна во всём разобраться? О, Сюзанна, ради бога, ради меня замолчи, не говори так, не повторяй эти ужасные слова. О боже, боже, зачем я дожила до этого? Мое сокровище, моя Сюзанна, моя прелестная, моя... Очаровательная детка. Я умру, если не смогу помешать этому. Я умру, умру. Сюзанна смотрела на мать, пораженная тем невероятным взрывом, который вызвало ее признание. Ее большие глаза, словно стали еще больше, брови чуть поднялись, рот приоткрылся. Она казалась живым воплощением античной красоты. невозмутимо спокойным и звоянием, гладкий как мрамор лоб, безупречные очертания губ, все говорил о том, что она никогда не знала другого чувства, кроме радости. Взгляд всегда насмешливый, но н и сколько не надменный, придавал особую прелесть этим и без того прекрасным чертам. Что с тобой, мама? Ты все еще воображаешь, что я ребенок. А между тем я говорю тебе то, что есть. Я люблю Юджина и он любит меня. Как только нам удастся это устроить без большого шума, я уйду к нему. Я считала нужным сказать тебе об этом, так как не собираюсь ничего делать тайком от тебя. Но так будет. Я бы хотела, мама. Чтобы ты перестала на меня смотреть как на младенца. Я знаю, что делаю. Я давно все обдумала. Давно обдумала, пронеслось в мозгу у миссис Дейл. Уйду к нему, как только удастся все устроить. Неужели она серьезно говорит о том, что будет жить с человеком, с которым она не обвенчана, С женатым человеком? Эта девочка окончательно сошла с ума. На нее нашло какое-то затмение, иначе быть не может. Это не моя Сюзанна, моя дорогая, прелестная, очаровательная Сюзанна. В слух она сказала: "Ты говоришь, что будешь жить с ним, с этим? Нет, я не в силах произнести его имя. Я умру." Если не смогу помешать этому, жить с ним без брака, не позаботившись даже о разводе? Уж не снится ли мне все это? Да, я именно так и сделаю, ответила Сюзана. н Мы уже обо всем договорились. Миссис Витла знает, она дала согласие. И Я надеюсь, что ты дашь свое. Если ты хочешь, чтобы я осталась с тобой, мама, дать свое согласие, Боже п р а в ы наиву ли это? Моя ли эта дочь говорит со мной? Я у нее перехватило дыхание. Если б все это не было так ужасно, я, бы, кажется, смеялась до упаду. Я сейчас, раз х о хочу, с ь у меня будет истерика. У меня голова кружится, Сюзана н Дейл, ты с ума сошла, ты окончательно бесповоротно сошла с ума. Если ты не замолчишь, если ты не прекратишь этот ужасный бред, я тебя упрячу в с у м а с ш е д ш и й дом. Пусть тебя освидетельствуют и установят в своем ли ты рассудке. Предлагать матери нечто столь дикое... жуткое, невообразимое, и подумать только, что я прожила с тобой восемнадцать лет, что я боюкала тебя на коленях и вскормила тебя своим молоком, а ты еще смеешь стоять передо мной и говорить, что будешь жить в незаконной связи с человеком, у которого хорошая, п р е д а н а я жена, жена, с которой он и сейчас живет. Никогда в жизни я не слышал ничего более ужасного, просто невероятно. Ты этого не сделаешь. Это так же невозможно, как невозможно человеку летать. Я убью его. Я тебя убью. Мне легче бы легче видеть тебя мертвой у своих ног, чем допустить, что моя дочь может стоять передо мной и говорить такие вещи. Этому не бывать. Скорее я собственноручно отравлю тебя. Я что угодно сделаю, приму все меры, чтобы ты никогда больше не видела этого человека. Если он осмелится переступить порог моего дома, я убью его на месте. Я так тебя люблю, я просто молюсь на тебя. Но этому не бывать. Слышишь, не бывать. И не с м е й меня уговаривать, клянусь, что я убью тебя. Я предпочту тысячу раз видеть тебя м е р т в о й Подумать только, о, этот зверь, этот изверг, этот бес совестный негодяй, войти в мой дом и так поступить со мной, так отблагодарить за мое доброе отношение. Но ну, погоди, у него есть положение в обществе. И у него есть имя. Я выживу его из Нью-Йорка. Я его разорю. Я сделаю так, что он не посмеет показаться на глаза порядочным людям. Погоди, увидишь. Лицо ее побелело, руки были сжаты в кулаки, зубы судорожно стиснуты. Она была красива в этот момент дикой красотой тигрицы, обнажившей клыки. Глаза ее метали молнией. Все з а н а и не воображала, что ее мать способна на такой припадок бешенства. Странно, мама, сказала она невозмутимо. Ты говоришь так, словно имеешь право мною распоряжаться. Тебе хотелось бы, очевидно, доказать мне, что я не смею поступить, как хочу. Уверяю тебя, что я посмею. Моя жизнь принадлежит мне. Я твердо решила и так и поступлю. Ты меня не удержишь, лучше не пытайся. Если я не сделаю этого сейчас, так сделаю потом. Я люблю Юджина и не намерена ни с кем считаться. Попробуй только помешать мне, и я уйду из дома. Лучше прекрати эти запуги мне. Все равно ни к чему это не приведет. Запугивание, Сюзана н Дейл. Ты не имеешь никакого представления ни о том, что ты говоришь, ни о том, что я н а м е р е н а с д е л а т ь Если хоть малейший слух об этом просочится наружу, ты будешь навсегда изгнана из общества. Понимаешь ли ты, что у тебя не останется ни одного друга, что все твои знакомые... Все, кем ты дорожишь, будут обходить тебя за м и л ю А если б ты была бедна и нуждалась в работе, тебя не приняли бы даже продавщицы в лавку. Ты уйдешь к нему? Нет. Скорее ты умрёшь здесь у меня на глазах. Я слишком люблю тебя, чтобы живую отдать на поругание. Я тысячу раз Предпочла бы умереть вместе с тобой. Ты больше не увидишь этого человека ни единого раза, а если он посмеет явиться сюда, я его растерзаю. Запомни мои слова. Я говорю серьезно. Попробуй только не покориться, и ты увидишь, что я сделаю. Сюзанна лишь улыбнулась в ответ. Как ты странно разговариваешь, мама. Слушать смешно. Миссис Дейл опешила. О, Сюзанна, Сюзанна! Вдруг воскликнула она. Пока еще не поздно, пока я не возненавидела тебя, пока ты не разбила мне сердце, скажи, что ты раскаиваешься, что с этим будет покончено раз и навсегда. что это был лишь отвратительный кошмарный страшный сон, о моя Сюзанна, моя Сюзанна. Нет, нет, мама, сказала Сюзанна, отступая на шаг. Не подходи ко мне, и не трогай меня. Ты сама не понимаешь, о чем говоришь, и не понимаешь меня и моих намерений. Ты меня не знаешь, мама, и никогда не знала. Ты всегда смотрел на меня сверху вниз, словно ты бог весь, т какая умная, а я н и ч т о ж н а я дурочка. Между тем это совсем не так, это совершенно неверно. Я прекрасно знаю, что мне делать. Я прекрасно знаю, к чему стремлюсь. Я люблю м и с е р а в и т л и я буду ему принадлежать. Миссис в и т л а все понимает, ей известно, как это бывает в таких случаях. ты тоже поймешь. Мне нет дела до того, что обо мне скажут. Мне нет дела до того, как отнесутся ко мне наши друзья из общества. Не от них зависит моя жизнь, тем более что все это ограниченные эгоистичные люди. Любовь это нечто совершенно другое. Ты меня не понимаешь. Я люблю Юджина и буду принадлежать ему, а он будет принадлежать мне. Если ты решила разбить и мою жизнь, и его, сделай одолжение. Но это все равно ни к чему не приведет. Все равно он будет моим. И лучше прекратить этот разговор. Прекратить разговор? Прекратить разговор? Так позволь тебе сказать, что я и не начинала еще говорить. Я еще только пытаюсь собраться с мыслями. Ты безумствуешь, точно одержимая, обманутая девочка, за которую я недостаточно присматривала. Отныне, если только Господь пощадит меня, я буду строго исполнять свой долг по отношению к тебе. Ты так нуждаешься в моем руководстве, о, как ты в нем нуждаешься! Пятная. Моя маленькая девочка. Перестань, мама. п р е к р а т и эту истерику. Прервала ее Сюзанна. Я позвоню мистеру Колфаксу. Я позвоню Уинфилду. Я добьюсь, что его выгонят со службы. Я его разоблачу в газетах. Негодяй, подлец, вор. О, зачем я дожила до этого дня? Зачем только я дожила до этого? Ну что ж, мама, устала, п р о г о в о р и л а с Юзана. Продолжай, если тебе угодно. Ты прекрасно знаешь, что все это только слова. И я тоже хорошо это знаю. Ты меня не переделаешь. Словами тут не поможешь. И глупо поднимать такой крик. Почему ты не хочешь успокоиться? Мы можем говорить спокойно. Зачем выходить из себя? Миссис Дейл приложила руки к вискам. Она не могла помниться. Ну ладно, сказала она, ничего. Мне нужно собраться с мыслями. Но повторю, тому, что ты задумала, не бывать. О, о. И отвернувшись к окну, она разрыдалась. Сюзанна смотрел на нее с изумлением. Странная вещь, человеческие чувства, когда они касаются нравственности. Вот теперь ее мать плачет из-за того, что ей Сюзанни кажется самым желанным, самым чудесным, самым важным на свете. Да. Она многое узнала о жизни за последнее время. Действительно ли она так сильно любит Юджина? Да, да, да, конечно, тысячу раз да. Для нее это не слезы и страдания, а великая, всеобъемлющая бесконечная радость.